Парня поволокли вон. Служащие стояли, как в оцепенении, тряслись. л и с ь е личика Долгополова покрылась крупным потом, красными пятнами пошло, а в прищуренных глазах неудержимый смех. Ослабевший от бешенства толстобрюхий воевода пробирался, словно пьяный к себе в покое, тяжело переводил дух, хватался за сердце. «Батюшка Сергей Ануфрич!» Взяла его под руку молодая краснощекая воеводиха, дочь простого посадского человека. Что ж ты, голубчик мой, ради принятия святых таинств в э т о кираж вошел. Кричишь, ругаешься, людей бьешь. Ой, грех какой, ой, грех какой, право, ну. Разденься, ляг, отдохни. Глянь, вздышишь-то, словно р ы б на песке. с Мотри, кондрашка хватит. Воевода струсил слов ее. разделся отдуваясь выпил квас улег в постель свалили его поносные выкрики и вашки господи боже мой ведь всю правду смерть про воеводу молвил христопродавец взяточник вор насильник казнократ так оно и есть а как иначе вот нагрянет губернаторская р е в и з и я тут неладно там неладно здесь упущение по службе всех надо ублаготворить Всякому хапуге-ревизору взятку дать. Вот и приходится застращенных жителей тянуть. Эх, доля ты служилая!» Вернулись солдаты, доложили п о д ь я ч е м о подьячьей воеводе. «Винного перед твоей милостью купца Твердозадова добыть солдаты не доспелись. Исказывали те посланные тобой солдаты, коль скоро де подошли они к хороминам купца, «Ворота де оказались на запоре, а сам винный перед твоей милостью купец шумел де из-за ворот. У воевода де руки коротки тягать промышленных купцов в воеводскую канцелярию. Такого де закона нет, а есть закон тягать онных фабрикантов в мануфактур-коллегию. И посему де уходите прочь, иначе псов спущу, работных людей с кличу худо будет». И шумя так... Два выстрела из пистоля в воздух дал. л к а к о й изволишь воевода, государь, распоряжение учинить?» И подьячий поклонился воеводе. Тот, лежа на кровати, помедлил, поохал и слабым голосом сказал, «Для ради того, как я сей день причащался, а вчерась каялся в грехах самому Христу, кое заповедовал нам прощать врагам своим». Я, данный мне от великой г о с у д а р ы н е властью, того винного предо мной купца Твердозадова на сей раз прощаю, объяви сие. А как прикажешь? о того т смерда Ивашку, дав ему острастки ради двадцать пять горячих лос, отпустить домой мерзавца с миром. Когда подьячий на цыпочках вышел, воевода, устремив глаза к образу с лампадкой,